Большая часть растительного царства Австралии состоит из комедных деревьев, доставляющих удобное убежище многим большим семействам птиц, например, многочисленным медоедам, Мелипхагидае. Образ их жизни так тесно связан с названными выше деревьями, что нельзя себе и представить одних без других. Медоеды питаются насекомыми, цветочной пылью и медом, которые они очень искусно достают при помощи своего длинного языка. Новозеландский поэ или туи, по словам Рошала, является выдающимся по своему голосу обитателем пустынь Новой Зеландии. Не слишком сильно выражаются об этой птице, если утверждают, что во всех лесах Европы нет певца могущего с ним соперничать. Как я не люблю пение европейского соловья, но нахожу, что оно далеко уступает пению этой птицы. Туи простхемадера новая саландиае отличается сильным наверху и внизу слегка согнутым клювом, длинными ногами и двумя расщипанными, как волосы, хохолками по обоим бокам шеи. Оперение блестяще стального цвета. Благодаря своей необыкновенной способности к подражанию, Туи стал любимцем как туземцев, так и колонистов. Привыкнув к корму в клетке, он быстро учится говорить слова, насвистывать арии, подражать лаю собаки, кудахтанью курицы и так далее. «Однажды, — рассказывает Буллер, — я беседовал с туземцами о предмете, имеющем важное значение. К моему удивлению, едва я успел окончить свою речь, «Поэ», висевший в клетке над нашими головами, ясно и правильно произнес «Тито», то есть неверно. Новозеландцы охотно держат «Поэ» в клетках. На Филиппинских островах водятся листовки филорнис наиболее известный вид которых золотолобая листовка, филорнис аурифронс, хорошенькая птичка, обладающая, как и предыдущая, способностью подражать пению птиц и другим звукам.